«Обед у...» Небольшое происшествие, приключившееся с автором, по милости его героя. Смотри дело объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». Примечание автора. Весь день, иначе говоря, с момента его появления на свет и до самого вечера, Ван вел себя вполне прилично, на мой взгляд. Разумеется, мне приходилось кое в чем идти на уступки, но и он, со своей стороны, был не менее тактичен. Раза два мы, правда, немного поспорили из-за некоторых аспектов его поведения, но в основном взяли себе за правило по возможности считаться друг с другом. Первая небольшая перепалка произошла у нас из-за утреннего туалета Вансуэллера. Он неожиданно проявил в этом вопросе чрезмерную независимость. — Думается мне, старина, тут мудрить нечего, — сказал он, улыбаясь и зевая. — Я звоню, чтобы мне подали виски содовые а затем принимаю ванну. В ванне я, как положено, нежусь долго. Существует, как вам известно, два способа принимать посетителей. Когда Томми Кармайкл заедет поболтать со мной о поло, Я могу беседовать с ним, лёжа в ванне через дверь, или же сидя за столом и ковыряя вилкой крылышко фазана, которое мне подаст лакей. Что вы предпочитаете? Я злорадно улыбнулся, заранее предвкушая, как я его сейчас срежу. — Не то, не другое, — сказал я. — Вы появитесь в рассказе так, как подобает джентльмену, то есть уже полностью закончив свой туалет, причем это сугубо интимное дело совершится за плотно закрытой дверью, и вы чрезвычайно меня обяжете, если в дальнейшем будете держаться и вести себя так, что у автора не возникнет необходимости заверять обеспокоенных читателей, что вы не приминули принять Ванну». Ван Суэллер удивленно поднял брови. «Ну что...» «Что ж, как вам будет угодно, — сказал он, слегка задетый, — для вас же, в конце концов, это важнее, чем для меня. Сделайте милость, вычеркните ванну, если вам так больше нравится. Но только это обычный атрибут, знаете ли». Тут я одержал победу. Но после того, как Ван Суэллер появился из своих апартаментов в Божоли, Он взял надо мной верх в ряде мелких, но ожесточенных схваток. Я разрешил ему выкурить сигару, но категорически отказался назвать ее Марку. Однако он тут же взял реванш, когда я восстал было против костюма ярко выраженного английского покроя. Я позволил ему немного пофлонировать по Бродвею и даже пошел на то, чтобы все идущие мемп-прохожие — а куда, скажите на милость, могут они еще идти, как не мимо — оборачивались и с нескрываемым восхищением окидывали взглядом его стройную фигуру. И я уже опустился до того, что прямо как какой-нибудь парикмахер наградил его гладкой смуглой кожей, открытым и проницательным взглядом и твердым подбородком. Затем он заехал в клуб и увидел там Фредди Вавасура. капитана команды игроков в поло, лениво грызущего первое за этот день крылышко фазана. — Здорово, старик, дружище! Рад тебя видеть, малыш! — начал было вансуэллер но я мгновенно схватил его за шиворот и без всяких околичностей оттащил в сторону. — Ради всего святого изъясняйтесь человеческим языком! — сказал я строго. Какой уважающий себя мужчина пользуется такой слащавой, идиотской формой обращения? Этот человек вовсе не старик и тем более не малыш, и отнюдь вам не друг. К моему удивлению... вансуэллер поглядел на меня с нескрываемой радостью рад это слышать с жаром произнес он я употребил эти слова просто по привычке очень уж часто меня заставляли их произносить они вправду омерзительны спасибо старик хорошо что вы поправили меня дружище тем не менее я должен признать что в то утро поведение вансуэллера в парке было почти безупречно Отвага решительность ловкость скромность и преданность проявленные им искупают все его промахи вот что происходит в рассказе вансуэллер джентльмен кавалерист служил в полку отчаянных ребят прославившим нашу войну с иноземной державой на весь мир Среди его однополчан был один малый по имени Лоренс Орун, которому Ван Суэллер очень симпатизировал. По странной и для художественного вымысла несколько рискованной прихоти судьбы, Ван Суэллер и Орун до смешного походили друг на друга лицом, сложением и всем обличьем. После войны Ван Суэллер нажал, где следовало на кнопки, и Орун был принят на службу в конную полицию. Как-то раз в Нью-Йорке старые товарищи по оружию устроили юбилейную пирушку с большим количеством возлияний, и наутро конный полицейский Орун, не привыкший к крепким напиткам, еще одно рискованное для изящной прозы утверждение обнаружил, что пол под его ногами брыкается и встает на дыбы, как необъезженный мустанг, и он не в состоянии вдеть ногу в стреме и тем спасти свою честь и свое право на бляху. но б особли положение обязывает как может быть иначе вот уже гудззан вансуэллер в мундире своего недееспособного приятеля и неотличимый от него как одна горошина от другой объезжает трусой аллеи и тропинки парка разумеется для вансуэллера это была не более как веселая проказа при его положении и деньгах он мог приди ему охота позволит себе, ничем не рискуя любой маскарад, даже выступить в роли полицейского комиссара при исполнении служебных обязанностей. А представители светского общества, не имеющие привычки вглядываться в лица конных полицейских, не увидели ничего необычного в этом блюстителе порядка, патрулирующем свой участок. А затем идет сцена с коляской и лошадьми, которые понесли, эта великолепная сцена. Коляску швыряет из стороны в сторону. Обезумевшие лошади, закусив удела, мчатся среди шарахающихся от них экипажей. Кучер в растерянности держится за лопнувшие вожжи, и Эмми, фолиот, без кровинки в лице, в отчаянии цепляется за сиденье своими хрупкими ручками. Первый мгновенный страх уже прошел, и лицо ее выражает лишь задумчивость и кроткую мольбу — ведь жизнь не так уж плоха но вот раздается топот копыт и как вихрь вылетает на сцену конный полицейский вансуэллер о это было впрочем рассказ еще не напечатан когда он будет опубликован вы узнаете что вансуэллер словно пулю из мушкета пустил своего кауруу в догонку гибнущему экипажу Александр Македонский, крес и кентавр в одном лице, он со всей решимостью этого непобедимого триумвирата ринулся в погоню за коляской. Когда рассказ будет опубликован, вы затаив дыхание, прочтете о том, как Ван Цуэллер остановил бешено чащащуюся упряжку, а затем он взглянул в глаза Эмми Фолиот и увидел в них и возможность счастья, о котором так долго мечтал. и робкое обещание этого счастья. Она не знает, кто он, но в ее глазах он увенчан немеркнущей славой героя, и по великим, прекрасным, безрассудным законам любви и изящной прозы он и она навеки принадлежат друг другу. О, это волшебная минута! И вы будете тронуты до глубины души, узнав... что в этот краткий, но сулящий блаженство миг мысли вансуэллера обратились к его приятелю Оруну, который в колеблющемся номере скромной гостиницы клял, на чем свет стоит свою вращающаяся кровать и неустойчивые ноги, в то время как Ван Суэллер спасал от позора его честь и его полицейскую бляху. Вансуэллер услышал, как хрустальный голосок мисс Фолиот спрашивает имя своего спасителя. Но если Гудзен Вансуэллер в полицейской форме спас в парке жизнь трепетной красавицы, то где же спрашивается конный полицейский Орун, на чьем участке совершился этот подвиг? Как просто одной короткой фразой мог наш герой раскрыть свое инкогнито, покончить с неуместным маскарадом и тем удвоить романтичность развязки. Но что же будет с его другом? Вансуэллер отдал честь. — Ничего такого особенного, мисс, — сказал он стойко, — служба наша такая. За нее нам и жалование платят. И с этими словами он отъехал прочь. Но рассказ на этом не кончается. Как я уже сказал, Ван Суэллер к полному моему удовольствию провел всю сцену в парке без сучка и задоринки. Даже мне он показался героем, когда во имя дружбы пожертвовал подвернувшейся возможностью завязать роман. И только несколько позднее, под бременем изнурительных условностей, которыми изобилует жизнь светского героя, между нами возникли... Особенно острые разногласия. В полдень Ван Суэллер посетил руна и нашел, что его приятель достаточно окреп, чтобы приступить к исполнению своих служебных обязанностей, что тот немедленно и сделал. Ближе к вечеру Ван Суэллер, достав из кармана часы, метнул на меня быстрый взгляд, исполненный такого затаенного коварства, что я сразу заподозрил неладное — — Время переодеваться к обеду, старина, — преувеличено небрежно, — заметил он. — Отлично, — сказал я, ничем не выказывая своих подозрений. — Я пойду вместе с вами и послежу, чтобы вы проделали все как положено. Вероятно, такова уж участь автора нести обязанности камердинера при своем герое. Он изобразил... радостную готовность пойти навстречу моей несколько бестактной назойливости, однако я видел, что он раздосадован, это еще больше укрепило мои подозрения. Он явно замышлял какую-то каверзу. Когда мы прибыли в его апартаменты, он сказал мне как-то уж чересчур свысока. — Вам, я полагаю, известно, что в процессе одевания джентльмена Есть довольно много тонких, но и весьма характерных штрихов. У некоторых писателей все в сущности к ним и сводится. Насколько я понимаю, мне следует позвонить Лакею, и он должен бесшумно войти с непроницаемым выражением лица. «Он может войти», — сказал я жестко. «Войти и только». Лакеи, как правило, не входят, распевая студенческие песни, не строят при этом таких рож, словно у них пляска святого вида. Так что читатель, если он не идиот, легко может представить себе нечто совершенно обратное и без клятвенных заверений с вашей стороны. «Простите меня великодушно, если я докучаю вам своими вопросами», с изящной церемонностью проговорил Вансуэллер. «Но некоторые особенности вашего творческого метода немного непривычны для меня. Должен ли я надеть...» полный вечерний костюм с безупречно белым галстуком, или мне предстоит и здесь нарушить устоявшуюся традицию? — Вы наденете, — сказал я, — вечерний костюм, какой обычно надевают все джентльмены. Если он почему-либо окажется неполным, пеняйте на своего портного. Те начатки образования, коими вы предположительно должны располагать, подскажут вам, что ни один белый галстук не становится белее от того, что он безупречен. И я оставляю на совести вашей и вашего лакея вопрос о том, может ли галстук, если он не белый и к тому же еще не безупречный, составлять каким-либо образом принадлежность вечернего костюма джентльмен. Если нет, тогда понятие «вечерний костюм» уже включает в себя такой галстук, какой положено, и дополнительное упоминание о нем свидетельствует об излишнем многословии автора либо рисуют пугающую картину человека, повязавшего на шею сразу два галстука. Сделав этот мягкий, но заслуженный упрек, я оставил вансуэллера в гардеробной, а сам в ожидании его расположился в кабинете. Примерно через час из гардеробной вышел его лакей я услыхал, как он вызывает по телефону электромобиль. А затем появился и сам Ван Суэллер, он улыбался, но по глазам его я снова с тревогой понял, что у него продолжает тайно созревать какой-то коварный план. «Я, пожалуй, заеду к...» Ну, смотри, отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». Небрежно промолвил он, натягивая перчатки. И победую там. В третьих словах я в бешенстве вскочил со стула. Так вот какую подлую штуку надумал он сыграть со мной. Я бросил на него такой свирепый взгляд, что даже его патрицианское самообладание было поколеблено. «Ни под каким видом!» — воскликнул я и продолжал все более распаляясь. «Какая черная неблагодарность! И это после всех поблажек, которые я вам делал. Я наградил вас приставкой «Ван» к вашей фамилии». в то время как мог бы назвать вас Перкинс или Симпсон. Я даже унизился до того, что начал похваляться вашими автомобилями, вашими пони для игры в поло, вашими стальными бицепсами, которые вы себе нагуляли, будучи загребным на университетской спортивной восьмерке или девятке, или как там она называется. Я сотворил вас героем моего рассказа и не позволю вам его уродовать. Я старался сделать вас типичным представителем самых вешенебельных светских кругов нью-йоркской молодежи. Вы никак не можете пожаловаться на мое отношение к вам. Имми фоллиот, девушка-любовь, которой вам предстоит завоевать, идеал совершенства в глазах любого мужчины, к тому же непревзойденная красавица, если, разумеется, художник-иллюстратор окажется на высоте. Не понимаю, зачем вы стараетесь все испортить? — Мне казалось, что вы как-никак джентльмен. — А что вас, собственно, так возмущает, старина? — удивленно спросил Ван Суэллер. — То, что вы собираетесь пообедать у... — Смотри отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать», — отвечал я. — Для вас это, понятное дело, удовольствие, а я расхлебывай. Вы преднамеренно хотите превратить мой рассказ в рекламу ресторана. Где вы сегодня будете обедать, не имеет ни малейшего отношения к фабуле моего рассказа. Вам очень хорошо известно, что в соответствии с авторским замыслом вам сегодня надлежит появиться перед зданием оперного театра «Альгамбра» ровно в 11:30 минут, дабы вторично спасти жизнь мисс Фолиот, когда в ее кабриолет врежется пожарная машина. Что вам мешает скромненько пообедать где-нибудь не на виду, как это делают очень многие литературные герои, не стремясь то и дело самым неуместным и вульгарным образом выставлять себя напоказ. «Послушайте, дружище», — сказал Ван Суэллер вежливо, но я заметил, что упрямая складка залегла у его губ. «Очень жаль, конечно, что мой образ действий вам не по вкусу, Но что ж поделаешь, ведь и литературный персонаж тоже обладает кое-какими правами, и автор не может ими пренебрегать. Если герой принадлежит к великосветским кругам Нью-Йорка, он должен хотя бы раз на протяжении своей литературной жизни пообедать о... Смотри отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». «Должен?» — саркастически повторил я. Это почему же он должен? Чьё это требование? Редакторов журналов, отвечал Вансуэллер, бросая на меня многозначительный и предостерегающий взгляд. Да почему не сдавался я, чтобы потрафить вкусом подписчиков из Канзаски, штат Иллинойс? Без запинки отвечал Вансуэллер: «Откуда вам это стало известно?» — спросил я, чувствуя, как во мне снова зашевелилось подозрение. «Вас же до нынешнего дня не существовало в природе. Вы же, в конце концов, всего лишь художественный вымысел, и не более того. Я сам создал вас. Каким образом можете вы что-либо знать?» — Не в обиду вам будь сказано, — сочувственно улыбнувшись, промолвил Ван Суэллер. Но я, как-никак, был уже героем ни одной сотни рассказов подобного сорта. Я почувствовал, что краснею. — Ну, мне казалось, — пробормотал я, — я все-таки надеюсь, в общем, я хочу сказать, Конечно, полностью оригинальная концепция художественного произведения — вещь, недостижимая в наш век. «Тип столичного Дэнди», — мягко продолжал Ван Суэллер, — «не представляет широких возможностей для проявления авторской самобытности. Качу из рассказа в рассказ. Я веду себя везде примерно одинаково. Время от времени женщины-писательницы заставляют меня выкидывать несколько странные для джентльмена фортели. Но авторы-мужчины, как правило, уступают меня один другому без каких-либо существенных изменений. Но так или иначе, еще не было случая, чтобы я в каком-нибудь рассказе не пообедал у... Смотри отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». — Ну, на сей раз вам придется обойтись без обеда, у! Смотри отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». — Воля ваша, — сказал Ван Суэллер, поглядывая из окна на улицу. — Но в таком случае это будет впервые за всю мою жизнь. Все авторы посылают меня туда. Мне кажется, многие из них с удовольствием составили бы мне компанию, если бы не такой пустяк, как материальные издержки. Повторяю. «Я не стану делать рекламу какому-то там ресторану», — сказал я, повысив голос. «Вы целиком зависите от моей воли, и я заявляю, что в этот вечер вы не будете фигурировать в рассказе до тех пор, пока не придет время снова броситься на выручку мисс Фолиот. Если наши читатели не в состоянии вообразить, что в промежутке между двумя подвигами вы пообедали в одном из многочисленных заведений, созданных в городе для этой цели, но не удостоившихся рекламы в билетристических произведениях, то пусть себе думают, что вы объявили голодовку «Мне наплевать». «Премного благодарен», — холодно промолвил вансуэллер «Нельзя сказать, чтоб вы были очень любезны». Но берегитесь, вы рискуете многим, пренебрегая одним из фундаментальных принципов построения рассказа из светской жизни столицы. Принципом, одинаково дорогим как автору, так и читателю. Я, разумеется, исполню свой долг, когда настанет время спасать вашу героиню. Но предупреждаю, вы сильно рискуете, лишая меня возможности пообедать у... Смотрите отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». — Я готов нести любые последствия, если таковые неизбежны, — отвечал я. — Я еще не дошел до такой степени падения, чтобы служить ходячей рекламой для кабаков. Я направился к столу, на котором оставил свои перчатки и трость. С улицы до меня донесся гудок автомобиля, и я поспешно обернулся. Вансуэлер исчез. Я опрометью кинулся вниз по лестнице и выбежал на тротуар. Мимо проезжал свободный извозчик. Я в крайнем возбуждении замахал ему рукой. «Видите там в конце квартала такси!» — закричал я. «Следуйте за ним! Не выпускайте его из виду ни на секунду и получите от меня два доллара!» Конечно, будь я не я, а один из персонажей моих рассказов, мне бы ничего не стоило посулить ему десять или двадцать пять или даже сто долларов, но для меня два доллара были крайней суммой, которую я считал допустимым потратить при нынешних литературных гонорарах. Извозчик вместо того, чтобы бешено настегивать свое животное, умышленно плелся трусцой. словно рассчитывая на почасовую оплату. Но я предугадал замысел вансуэллера и когда мы с извозчиком потеряли из виду такси, приказал моему вознице немедленно отвезти меня к... Смотри отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». Я нашел Ван Суэлера за столиком под сенью пальмы. Он просматривал меню, а при исполненной радужных надежд официант маячил возле. «Ступайте за мной!» — безжалостно приказал я. «Больше вам не удастся от меня улизнуть. Я не спущу с вас глаз до одиннадцати тридцати». евансуэллер отпустил официанта и поднялся с места больше ему ничего не оставалось вымышленный персонаж обладает весьма ограниченными возможностями оказывать сопротивление реально существующему хотя и голодному автору который пришел чтобы увести его из ресторана он произнес только вы все таки успели меня выследить, но мне кажется вы совершаете большую ошибку нельзя не считаться с запросами широкой читательской массы я отвез вансуэллера к себе в свои в свою комнатенку ему еще никогда не доводилось бывать в таких местах присядьте сюда на сундук сказал я ему А я погляжу, не подкарауливает ли нас хозяйка. Если ее нет, я сбегаю вниз, раздобуду что-нибудь в кулинарной лавочке и сварганю вам поесть на газовой горелке. У меня тут где-то есть сковородка. Увидите, это будет не так уж плохо. Но на странице рассказа это, разумеется, не просочится. «Черт побери, старина!» — сказал Ван Суэллер, с интересом, оглядываясь по сторонам. — Какой чудесный маленький чуланчик. И вы тут живете? — А на чем же, черт побери, вы спите? — О, эта штука откидывается от стены. — А что это у вас тут засунуто под ковер? а А-а-а, сковородка. — Понимаю, здорово придумано. — И вы стряпаете на газовой горелке, надо же, забавно. — Ну? надумали чем вас покормить спросил я может зажарить котлетку да чем хотите восторженно сказал вансуэллер только не крылышком фазана две недели спустя почтальон принес мне большой толстый конверт я вскрыл его и извлек оттуда нечто уже знакомое мне по виду вместе с отпечатанным на машинке письмом из редакции журнала, охотно публикующего рассказы из светской жизни. Одновременно с этим письмом возвращаем вам рукопись вашего рассказа, «Бляха полицейского оруна. Очень сожалеем, что ваш рассказ не получил у нас достаточно благоприятной оценки. Но, на наш взгляд, он не отвечает некоторым требованиям, которые мы предъявляем к публикуемым в нашем журнале произведениям. Композиция вашего рассказа безупречна, стиль вашей прозы выразителен и неповторим, развитие сюжета и характера героев выше всяких похвал». Рассказ как таковой превосходит всё, что нам приходилось читать за последнее время. Но, как мы уже сказали, он не удовлетворяет кое-каким принятым у нас стандартам. Не могли ли бы вы переработать ваш рассказ таким образом, чтобы в нем больше ощущалась атмосфера светской жизни? и возвратить его после этого нам для нового рассмотрения. Было бы весьма желательно, чтобы ваш герой раз-другой позавтракал или пообедал у... Смотрите отдел объявлений в ежедневных газетах под рубрикой «Где можно хорошо пообедать». Это было бы вполне в духе тех коррективов, какие нам бы хотелось внести в ваш рассказ. Примите уверение в совершенном почтении. Редакция